Глава третья. Ресторан «Сомил», то есть «Лесопилка», размещался в отеле «Бест Вестерн» в центре города, то есть не берега. На стоянке перед отелем хватало машин, ну и ресторан был открыт. Перед фудом я заметил знакомую машину, черный бронированный Lexus LX 570», который мы притащили вместе с нашими инкассами. На заводе нашлось несколько бронированных внедорожников и фургонов, которые мы тоже, понятное дело, пригнали в Анклав. Похоже, что Лексус понравился Ворону. Или, возможно, тому, кто Ворона охраняет. Фицпатрику, например. Фицпатрика я заметил в баре, сидящем с планшетом в руках и явно во что-то играющем. Нас же троих официант провел за дальний столик в совершенно пустом зале, где уже сидел Ворон. Я взглянул на часы, но они показывали, что мы не опоздали, а даже немного раньше приехали. «Мы рано закончили», — Ворон поднялся навстречу. «Так что можете на часы не смотреть. Присаживайтесь». «А что так пусто?» — с удивлением спросила Настя. «Они потом закрываются на частную вечеринку». Ворон, как истинный джентльмен, отодвинул для неё стул. Ресторан произвёл вполне себе благоприятное впечатление. Дешёвым он не выглядел. Мягкий ковер под ногами, хорошая мебель, много дерева. Понятное дело, на стенах диски от циркулярных пил и старые двуручный. Тут же большой камин из дикого камня. Вполне приличное место, как видите. Ворон перехватил мой взгляд. А стейки, к слову, здесь клеймят. Клеймят? Удивился я. Увидите, если закажете. Официант сразу вернулся, принял заказ на напитки и удалился, бесшумно ступая по ковру. «Вы начнете, или я начну?» — спросил Ворон. «Как вам удобней?» «Тогда я», — кивнул он. «Терренс сказал, что вы нетипичные чужие, так?» Терренс едва уловимо кивнул. «То есть они всё же поговорили, а я не знал. Но это хорошо, меньше объяснять. Ворон Блейк хоть как-то подготовлен к разговору». «Совершенно верно». «Чем именно?» «Тем, что это не первый мир, в который мы попали», — ответил я. «В результате чего мы знаем о том, что здесь происходит намного больше, чем остальные, кто здесь живет?» «Не сомневаюсь, Терренс мне кое-что уже объяснил». «Что именно?» «Что вы его избавили от рака?» Ворон посмотрел мне в глаза, а Терренс кивнул снова. «Что вы хотите предложить мне?» «Персонально вам?» — уточнил я. «Или Анклаву?» «И Анклаву, и мне». Анклав он все же поставил первым. «Анклаву я могу предложить знания, которых у него нет, мой опыт. А лично вам...» «Вы знаете, как Терренс избавился от рака?» «Более или менее. Мне сообщили из госпиталя». «Ты не говорил?» — спросил я у Терренса. «Пока нет», — коротко ответил он, разглядывая меню. Теперь уже кивнул я, после чего сказал Ворону. «Это работает не только с раком. А с чем еще?» «Со старостью, например». Я посмотрел ему в глаза, ожидая реакции. «Намного моложе от такого лечения вы не станете, но мы сможем буквально заморозить вас в том состоянии, в котором вы сейчас». «И сколько мне тогда останется?» Реакция получилась немного странной. Почти никакого удивления, просто деловой подход. Думаю, что умение смотреть на вещи именно таким образом и сделало ворона тем, кто он есть. Не надо удивляться и всплескивать руками, столкнувшись с новым. Нужно просто подумать, как это все можно использовать». И как говорили в Одессе, шо я смогу с этого иметь, кроме ничего? А насчет того, что говорю ли я правду, ну вот рядом с нами случай чудесного исцеления сидит. Стейк выбирает. Так почему бы и не верить, если врачи подтверждают? Много. Вам и так много остается. Куда больше, чем местным. Равно, как и мне, и моей жене, и Фицпатрику. Я показал на охранника, сидящего за баром. Насколько больше? «Если это место не отличается от того, в котором я уже был, раз в десять». Ворон удивленно поднял брови. «И все. Десять раз? То есть я могу иметь в худшем случае еще одну человеческую жизнь или больше?» «Или больше», — повторил он за мной, затем усмехнулся. «Вы знаете, эта новость стоит хорошего ланча, честное слово, особенно если это правда. Изучайте меню, у нас еще будет время поговорить». Меню пришлось изучать. Несмотря на не такое уж изобилие продуктов, оно было длинным. Мясо предлагалось во всех видах. В конце концов, я остановился найти стейки и простом овощном салате в качестве стартера. Настя выбрала такой же салат и филе миньон. Официант, стоявший на готове, увидел, что мы закончили выбирать, подошёл и принял заказ. — Вы знаете, что вами интересовались федералы? — неожиданно спросил Ворон. Не надо удивляться, я всё же организовывал этот анклав, так что мне сообщают о всех новостях. Как раз этому я не удивляюсь, усмехнулся я. Удивлён, что они обращались официально. Полуофициально, скорее, через Вайоминг. Но да, уже обращались. В чём причина их интереса? Через Вайоминг? Всё же Пикет, наверное. В этом самом, о чём мы здесь говорим, сказала Настя. В наших знаниях и в том, что мы не похожи на других чужих. «Объяснил уже я». «Чем не похоже?» «Пришлось объяснять». «Может, даже лишнего, — сказал, но Уоррен здесь по-настоящему главный, так что он решает все». «Если заполучим его как союзника, добраться до нас станет сложней». Он выслушал время от времени, кивая и ни разу не перебив, затем спросил. «А если вы попадете с федералом, чем вам это грозит?» «Жизнь в запертии тем, что мы станем подопытными животными». «А почему вы здесь ими не станете?» — усмехнулся он. «Особенно теперь, когда сами все объяснили. Провоцирует, хочет посмотреть на реакцию. А вам зачем? Что это даст?» «Ну, Уоррен задумался. Можно потом продать информацию федералам». «Проще нас самих продать. Может быть и так», — кивнул он. «И что вы предлагаете Анклаву конкретно?» «Анклаву я предлагаю быть готовым к тому, что придет настоящая тьма, и мир изменится еще больше». Тьма займет великие пространства этого мира и станет тем, что следует учитывать в каждом своем решении. И тьму придется изучать, придется за ней следить и бороться с ее порождениями. И на это место я предложу себя, заявил я без всякой скромности. Милославский изучал тьму. Я убил Милославского. Почему бы мне не унаследовать его занятия? Понимаю, что глупо звучит, но зачем всему звучать умно? И Милославский был нужен. К этому времени появился официант со стейками. Выглядели они на пять. И да, Ворон не соврал, стейки здесь именно клеймили, выжигая на них тавром эмблему ресторана. И прожаренный, как каждый просил, и гарнир вполне, и порции, дай бог, каждому. Правильное место, в общем, надо ходить. «И что вы хотели услышать от меня?» — спросил Ворон, придвинув к себе свою тарелку и отрезая кусочек мяса. «Я хотел бы услышать, на какую защиту могу рассчитывать, если и федералы начнут настаивать». Тибон резался легко, несмотря на сильную прожарку. «Не, точно умеет с мясом обращаться здесь? Пятерка повару сразу?» «Я не знаю», — между тем вздохнул Ворон. «Вы сами видите соотношение сил, и вы сами видите, насколько они сильнее нас. И даже сменить имена, как вы думаете, сколько их агентов работает в Анклаве?» «Думаю, что очень много». «Вот именно. И если вы до сих пор никак не скрывались, то скрыться сейчас...» Ворон поморщился. «Могу обещать одно. Пока федералы держатся в рамках приличий, я буду вас защищать. Если станут назойливы...» «Так скажем. Я вас могу предупредить и дать возможность уехать. Это я могу гарантировать. Годится? Если бы я рассчитывал на большее, был бы идиотом». «Приятно иметь дело с реалистом», — усмехнулся он. А теперь расскажите мне про то, как я проживу еще много лет. Технологию, если угодно. Я бы все же начал с поиска пути обнаружения агентов. Должны быть какие-то тесты, которые определят, кто свой, а кто чужой. Федералы же ловят чужих по анализам, верно? Но мы понятия не имеем, как они это делают, — сказал Терренс. А нам, возможно, и не нужно повторять за ними, — я пожал плечами. «Не знаю, я в этом ничего не понимаю, но что-то там вроде срока жизни клетки или что-то подобное. Есть же врачи в Анклаве, можно с ними посоветоваться. Советовались?» «Нет», — ответил Ворон, — «не советовались. И это ошибка, пожалуй. Я сегодня же поговорю с доктором Харди. Он командует нашим госпиталем», — пояснил он для меня. «Может быть, у них и получится что-то создать. Я тоже в этом ничего не понимаю». «И еще», — проживав кусочек стейка, — сказал я. «Я думаю и о своей карьере, на будущее». «Это разумно», — усмехнулся Ворон. «Сейчас я занят войной с бандами, буду занят. Но в дальнейшем я все же хотел бы плотнее заняться исследованием тьмы. И не просто заняться, а возглавить это направление. Все равно я знаю о ней больше, чем кто бы то ни было в этих краях». «Хочешь стать Милославским?» — полюбопытствовала Настя. «Что за Милославский?» — спросил Ворон. «Человек, который занимался этим же самым...» в том мире, откуда мы провалились сюда. А почему бы и нет, собственно? Да и не просто ради карьеры мне это нужно, откровенно говоря. Я бы хотел заполучить самостоятельность в своих действиях. И не только. Я все же не оставляю надежды найти выход из этой цепочки умирающих миров, вернуться к себе вдвоем. если поиск подобного выхода станет еще и моей работой, чего еще можно желать? Почему бы и нет, повторил мою мысль вслух урон. Кто-то этим заниматься должен. Я так понимаю, что вы бы хотели выйти из цепочки военного командования? Именно так. Мне много людей не потребуется. Ресурса на себя я не отвлеку. А вот пользы от нас может быть много. Согласен. Итак, что по поводу вашего покорного слуги и борьбы с его возрастом?